Задумывались ли вы о том, зачем человек наделен воображением и умением мечтать? Только ли для того, чтобы отвлечься от суровой действительности и улететь в мир грез? Или чтобы строить планы и разочаровываться, когда они рушатся? Нет. Воображение это то, что позволяет человеку представить результат своей деятельности до того, как он будет достигнут реально. Воображение необходимо для планирования действий. Так стоит ли винить воображение в том, что мы просто не умеем правильно мечтать? Воображение необходимый инструмент, без которого невозможно достичь желаемого. Главное научиться использовать его правильно. Почему воображение, а не воля? Предсказуемое возражение будет звучать так: только тот, кто имеет волю к победе, добьется своего. Однако давайте разберемся с этими понятиями. Если мы говорим о воле как об упорстве, последовательности и вере, то в таком случае воля будет помогать реализовать то, что спланирует подсознание. В этом случае воля будет дисциплинировать воображение. Если мы говорим о воле как о силе привычных представлений, которые входят в противоречие с воображением, то в таком случае вы не добьетесь ничего. Усилием воли вы будете тянуть свою жизнь в одну сторону, А воображение будет увлекать ее в другую. Вот почему так редко алкоголикам удается завязать с выпивкой. Вот почему так сложно бросить курить. Вот почему на нелюбимой работе сложно достичь высот. Не повторяйте чужих ошибок. Пусть воля служит помощником воображению, дисциплинируя его. Используйте воображение правильно, и вы добьетесь того, о чем раньше только мечтали. Но что это значит использовать воображение правильно? Это значит обращаться к своему подсознанию на языке образов, и не просто образов, а именно тех образов, которые вы хотели бы видеть воплощенными в своей жизни. Например, если вы болеете, представляете себя здоровым. Это будет правильная работа с воображением. Но многие люди, заболевая, представляют себе, как они болеют все сильнее и сильнее. Это и есть неправильное использование воображения. По словам Джозефа Мерфи, в таких случаях имеет место конфликт между желанием и воображением. Вы желаете исцелиться, но воображение рисует вовсе не картина исцеления, а совсем наоборот. Исцеление не происходит. Даже если вы на уровне сознания будете думать о том, что хотите исцелиться, Подсознание проигнорирует мысли об исцелении и будет воплощать в жизнь картинку болезни, которую вы ему дали. Именно картинку, а не мысль, оно воспримет как сигнал к действию, как команду. Так происходит потому, что самый понятный подсознанию язык это язык образов. Картинку, образ подсознание всегда воспринимает очень хорошо. И в первую очередь подсознание всегда принимает к исполнению именно картины, рисуемые воображением, и лишь во вторую очередь слова и мысли. Подобное происходит всегда, когда мы хотим одного, а представляем себе что-то другое. Если с вами случилось, что ваши молитвы, желания, просьбы к Богу и Вселенной не исполнялись, значит вы на словах просили об одном, а в вашем воображении крутились совершенно другие картины. Выход в том, чтобы подчинить себе свое воображение, приучить его создавать именно те картины, осуществление которых вы хотите в реальности. Визуализация важнейшая методика исполнения желаний. Для осознанного создания воображаемых картин существует метод визуализации. Образ, который вы создаете в воображении, это своего рода проект, по которому будут строиться события и обстоятельства вашей жизни. Ни одно здание не может быть построено без предварительного проекта, плана, чертежа. Это же правило распространяется и на нашу жизнь. Мы так или иначе планируем все, что получаем. Но часто бывает, что эти планы и проекты составляются неосознанно. Все, что прокручивается в нашем воображении, становится планом для подсознания, тем проектом, который оно начинает воплощать в жизнь. Техника визуализации направлена на то, чтобы создавать в своем воображении лишь картины благополучия, процветания, радости, здоровья, счастья и всего того, что вы реально хотите получить. Самый легкий и очевидный способ сформулировать идею Это представить ее зрительно, как картинку, как визуальный образ, по возможности живой, как если бы он был реальным и воплотившимся. Эта техника широко известна как визуализация. Вы способны видеть невооружённым глазом лишь то, что уже существует во внешнем мире. Сходным образом, вам по силам увидеть нечто столь же реально, но внутренним зрением, в незримых глубинах своего сознания. Джозеф Мерфи, сила вашего подсознания. Давайте волю своей фантазии. Почаще представляйте, что ваши желания уже осуществились. Причем воображайте их осуществившимися не когда-то в будущем, а сейчас, в настоящем. Обязательно помещайте себя в центр воображаемой картины, чтобы воспринимать ее как бы изнутри, а не откуда-то со стороны. Представляйте не только картину зрительных образов. Постарайтесь вообразить и то, что вы будете слышать, осязать, ощущать, обонять, воспринимать на вкус. Картина вашей осуществленной мечты должна быть детальной, подробной, как можно более полной и яркой. Если же в голову лезут какие-то нежелательные картины, вытесняйте их хорошими, желаемыми, позитивными картинами. Чтобы не думать о плохом, Думайте о хорошем. Выработайте у себя привычку к созиданию подобных воображаемых картин, и ваше подсознание начнет именно их воплощать в реальность. Любая картина, которую вы нарисуете мысленно, это субстанция ваших надежд и свидетельство существования незримого. То, что вы формируете у себя в воображении, так же реально, как любая часть вашего тела. Идея и мысль реальны и когда-нибудь появятся в вашем объективном мире, если вы верны картинке, нарисованной в ваших мыслях. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Когда вы научитесь представлять себе картины, которые хотите осуществить, и вам начнет это даваться легко, вы почувствуете, что входите в медитацию, когда сосредоточиваетесь на этих картинах. Медитативное состояние поможет быстро и легко донести до подсознания ваши планы. Джозеф Мерфи рекомендует применять эту технику и перед любым ответственным делом, важным событием. Например, вам нужно хорошо выступить перед аудиторией или вы мечтаете, что ваша поездка пройдет очень хорошо. Накануне представьте себе картину, что все именно так, как вы хотите. Вероятность, что так и произойдет, многократно возрастет. Упражнение первое. Практика визуализации. Останьтесь наедине с собой. Расслабьтесь. Закройте глаза и подумайте, какое желание вы хотели бы осуществить больше всего. Спросите себя: а что если бы это желание осуществилось прямо сейчас? И позвольте себе помечтать. Не надо сильно стараться и напрягаться. Пусть это будет нечто похожее на игру. Мечтайте, как вы мечтали в детстве, легко и непринужденно. Представьте себе картину уже осуществившейся мечты. Например, вы живете в доме своей мечты. Представьте, что вы прямо сейчас в этом доме. Как он выглядит? Что вы видите внутри? Какой вид из окна? Какие звуки вы слышите? Что чувствуете? Как вам дышится? Какие запахи кругом? Если есть кто-то еще рядом с вами? Что это за люди? Как они себя ведут, как выглядят, что говорят вам? Какие у них голоса и выражения лиц? Если вам приятны эти фантазии, если вы чувствуете себя счастливым, когда представляете картину вашей сбывшейся мечты, значит, это ваше истинное желание. Ваша внутренняя мудрость дает на него добро и ваше подсознание готово принять его к исполнению. Потренируйтесь несколько дней подряд создавать такие воображаемые картины, и вы заметите, что легко входите в медитативное состояние, как только начинаете представлять их себе. Джозеф Мерфи рассказывал, как он сам постоянно применял технику визуализации перед тем, как выступать на публике. Сначала он успокаивал сознание, ходил в состояние покоя, освобождался от навязчивых мыслей. А затем мысленно рисовал себе всю аудиторию, все ряды, заполненные публикой, и что самое главное, каждого слушателя в своем воображении видел горячо заинтересованным, вдохновленным и даже сияющим от счастья. Такую картину он держал в голове минут десять, буквально видя, чувствуя, зная, как сознание каждого зрителя и слушателя заражается любовью, красотой, совершенством и гармонией. Потом он отпускал эту картину и шел на трибуну, с которой ему предстояло выступать. После этого его выступления неизменно имели успех. И было множество случаев, когда люди исцелялись на его лекциях или после лекций у них волшебным образом исполнялись заветные желания. Следующее упражнение предназначено для более детальной проработки техники визуализации. Упражнение второе. Отработка техники визуализации. Расслабьтесь, успокойте мысли. Мысленно нарисуйте себе картину счастливого разрешения вашей проблемы или исполнения желания. Если вы хотите купить недвижимость, представьте в красках, что это за дом или квартира. Если вы собираетесь выступать перед публикой, нарисуйте себе зал, заполненный доброжелательными зрителями. Если вам предстоит экзамен, представьте, как вы блестяще отвечаете и так далее. Нарисовав предварительную картину, Добавляйте ей красок. Вообразите, как реагируют, что говорят люди, которые находятся рядом. Представьте, как выглядят все окружающие вас предметы. Удерживайте эту картину в голове не менее десяти минут. Постарайтесь достигнуть такого состояния, когда появится ощущение, что вы находитесь внутри этой картины. Когда появится ощущение слияния реальности и воображаемой картины, Можно сказать, что подсознание полностью впитало нужный образ и готово реализовать его. Важно. Все, что вы себе представляете, в том числе реакция окружающих людей, должно быть позитивно окрашено. Если возникает какой-то негативный образ, сразу же отбрасывайте его и заменяйте позитивным. Снимите мысленное кино о вашей счастливой жизни. Но что делать, если ваша проблема требует длительного времени или вы хотите изменить сразу несколько аспектов вашей жизни? Для этого есть вариант техники визуализации, который называется мысленное кино. Суть этой техники. Вы просто ведете себя так, как будто ваши мечты уже реализованы. Подсознание с каждым днем впитывает эти картины воспринимает их как истину и начинает реализовывать в реальности мысленно прокручивайте кино своей жизни такой жизни о которой вы мечтаете сосредоточьтесь на том что вся ваша жизнь становится другой будьте актером, играйте в этом спектакле главную роль не выходите из роли никогда вы находитесь на людях никогда остаетесь в одиночестве Я был на среднем западе США с лекционным туром по ряду штатов и пожелал бросить якорь, обрести в тех краях какое-то постоянное пристанище, откуда оказывал бы помощь нуждающимся. Я уехал далеко из тех мест, но желание не покидало меня. Как-то вечером в отеле города Спокан, штат Вашингтон, я полностью расслабился на диване, Расфокусировал свое внимание и спокойно пассивно представил себе, что выступаю перед большой аудиторией и говорю: "Я рад быть здесь. Я молился за идеальные возможности. Мысленным взором я увидел эту воображаемую аудиторию и почувствовал полную реальность происходящего. Я играл роль актера, делая мысленное кино как можно более похожим на спектакль и чувствовал удовлетворение того, что эта картина передавалась, транслировалась в моё подсознание, которое реализует ее по своему На следующее утро, проснувшись, я ощутил прилив удовлетворения, бодрости и душевного равновесия. А через несколько дней получил телеграмму с приглашением занять пост в одной организации на среднем западе. Предложение я принял и несколько лет радовался сбывшемуся желанию, работая на этой должности. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Упражнение третье. Использование техники мысленного кино. Расслабьтесь, успокойте мысли. Подумайте о своей проблеме, задаче. Представьте тот выход из ситуации, который устроил бы вас больше всего. Продумайте детали. Что способствует вашему успеху? Какой станет ваша жизнь при таком повороте событий? Помните, что в этом кино главный герой вы. Не допускайте мысли о поражении и неприятностях. Как и при использовании техники визуализации, не допускайте возникновения негативных мыслей. Прокручивайте в голове разные эпизоды своего кино в любую свободную минуту, пока эти эпизоды не станут восприниматься вами как реальность. Вот пример, как можно применить метод мысленного кино к конкретной проблеме. Допустим, вы хотите похудеть. Представьте, что это уже произошло. Продумайте примерный сценарий своей жизни после того, как вы похудели. Представьте, как вы идете по улице с гордо поднятой головой и видите свое отражение в витринах. Представьте, как вы заходите в магазин и выбираете прекрасное платье или костюм. Представьте, как летним днем вы легко бежите по дорожке живописного парка. Представьте, как вы пробуете изысканное блюда, наслаждаетесь запахом и вкусом. Посмотрите, вам хватило совсем небольшой порции, чтобы утолить голод. Представьте, что вы получаете комплименты от самых разных, в том числе незнакомых людей. В воображении соедините эти эпизоды так, чтобы они, чередуясь, создавали настоящий фильм о вашей новой жизни. Если вы выполняли упражнение правильно, то по окончании вы должны почувствовать эмоциональный подъем.